Глава 20. Больше всего на свете Карим видел ситуации, когда от него ничего не зависит. Особенно, если эти ситуации происходили по его вине. И знать, что по его вине Настя сейчас отгребает по полной, а он сидит здесь, возле ее подъезда, как последний мудак, и бездействуя дожидается результата, было невыносимо. Хотелось пойти, постучать к ним в квартиру и популярно объяснить ее отцу, насколько он неправ, Пусть даже и получить от него потом по самое не хочу, но только не заставлять Настю расхлебывать это одну. Останавливало только данное девушке обещание. Вдруг он действительно сделает только хуже. Кажется, еще никогда в жизни парень так не нервничал. Даже когда они с Ефимом впервые нарвались на неприятности в чужом районе и должны были стоять вдвоем против пяти отморозков, каждый из которых превосходил их и по росту, и в весовой категории, Он не нервничал так сильно, как сейчас. Минуты тянулись медленно, словно в них уже было не по 60 секунд, а как минимум раза в три больше. Саша не послушал Настю и не стал уходить к другому подъезду. Просто присел на забор под густо разросшимся деревом, так что в темноте его невозможно было бы разглядеть ни с улицы, ни со стороны подъезда. Очень хотелось курить, но сигарет у него не было, А пойти куда-то, чтобы купить, парень не мог. Он вообще не представлял себе, как сможет куда-то уйти, пока не убедится лично, что у Насти все в порядке. Вот только, скорее всего, ему придется просидеть здесь до самого утра, но так ничего и не узнать. Учитывая характер ее отца, скорее всего, он посадит девушку под домашний арест и, вполне возможно, отнимет у нее телефон. Но это не страшно. Рано или поздно она найдет способ ему позвонить, Да и арест не продлится вечно. Самое главное, чтобы он ее только не тронул. От одной мысли, что отец может ее ударить, Карим приходил в бешенство. В такие моменты он забывал о том, что этот мужчина произвел ее на свет и мечтал разбить ему лицо уже только за то, что Настя из-за него несчастлива. Он искренне не понимал, как может такой здоровый сильный мужик позволить себе поднять руку на маленькую хрупкую девочку. Пусть даже она действительно в чем-то не права. Все больше нервничая, парень вертел в пальцах ключ от их с матерью комнаты в общежитии и в конце концов погнул его. Тихо выругался, пытаясь разогнуть обратно, и вдруг замер, потому что дверь Настиного подъезда внезапно с шумом распахнулась, и из нее пулей вылетела тонкая девичья фигурка – Настя. В чем была, с телефоном в руке, она пронеслась мимо него так быстро, что Саша даже не успел среагировать. Он уже поднялся, собираясь броситься в догонку, но девушка, пробежав еще несколько шагов, резко становилась на месте и вдруг осела вниз, голыми коленями прямо на асфальт, и закрыла лицо ладошками. «Малыш!» Саша сорвался с места и подбежал к ней сзади, обхватив за талию, поднял на ноги и развернул к себе лицом. Настя, судорожно всхлипнув, тут же бросилась к нему на шею и разрыдалась. «Он тронул тебя, да?» Процедил парень, изо всех сил прижимая ее к себе. «Скажи, он ударил тебя?» «Нет», — сквозь слезы прошептала она, уткнувшись лбом ему в плечо. «Нет, он не трогал меня, Саш». «Тогда что случилось? Почему ты плачешь?» Девушка подняла на него глаза, полные слез, и, искривившись в новом приступе рыданий, тихо выдохнула. «Я не могу. Я больше так не могу». «Я ушла из дома, Саш». Парень замер на мгновение, переваривая услышанное, а потом рассеянно погладил девушку по спине. «Успокойся, маленькая. Ты все правильно сделала. Мне некуда идти». Жалобно проскулила она, заливая слезами. «У Маши муж и ребенок. Ей без меня проблем хватает. Я понятия не имею, что мне делать. И денег нет, ни копейки. Так, все, ну-ка тихо». Саша накрыл ладошками плечи девушки и легонько сжал их, заставив Настю успокоиться и посмотреть на него. «Ты же не одна теперь. Ты со мной. А я что-нибудь придумаю, не переживай. Все, пошли отсюда». Он обнял ее за плечи и уверенным шагом повел в сторону арки. Настя сразу притихла и перестала плакать. Они успели пересечь двор и выйти по другую сторону дому, отделявшего двор от проезжей части. прежде чем девушка осмелилась вновь подать голос. «Я не хотела создавать тебе проблем». Саша отрицательно покрутил головой. «Выходит так, что это я тебе создал проблемы, малыш. Если бы не я, ничего бы этого не было». «Было бы. Рано или поздно. Просто это стало последней каплей. Я не могу уже. Не могу, понимаешь?» Настя повернула голову и посмотрела на Карима взглядом в полном отчаянии и тоски. от которого в груди у парни неприятно заныло. «Понимаю, маленькая». Ласково ответил он, еще крепче прижимая ее к себе. «Если честно, я не понимаю, как ты до сих пор продержалась. А куда мне деваться?» Тяжело вздохнула девушка. «Я уже как-то раз попробовала уйти. Переночевала пару дней у подруги, а потом ее мама стала намекать, что пора бы и честь знать. И пришлось мне домой вернуться». Он после этого неделю пытался меня взглядом уничтожить, а потом еще неделю лекции читал, что без него я никто и звать меня никак. И если я не буду его слушать, то так никем и останусь на всю свою жалкую жизнь. Он и сейчас уверен, что я вернусь через пару дней, как побитая собачонка. Но я ни за что не вернусь, Саш. Даже если мне придется под мостом жить и на мусорке еду себе добывать, я домой не вернусь». Из Настяных глаз снова ручами хлынули слезы. Карим сгреб ее в охапку и изо всех сил прижал к своей груди, остановившись прямо посреди дороги. «Не плачь, маленькая. Под мостом жить и по мусоркам лазить тебе уж точно не придется. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Слышишь, у нас все будет хорошо». Настя несколько раз хлопнула своими огромными красивыми глазами. И снова прижала щекой к груди парня, обильно смачивая слезами тонкую ткань его футболки. Ты не веришь мне? Тихонько спросил он, растерянно поглаживая ее по волосам. Верю. Всхлипнув, прошептала она. Тогда чего плачешь? Пожалуйста, не плачь. Это уже от радости, Саш. Сквозь слезы тихо рассмеялась она, как-то совсем уж по детски, шмыгнув носом. Что ты есть у меня? «С тобой мне ничего не страшно». И снова невероятное тепло до отказа заполнило грудную клетку парня, заставляя его прижать девушку к своей груди еще сильнее. Ни за что на свете он не даст ее в обиду, никому не позволит причинить ей вред, даже если придется развязывать войну с ее родным отцом. Он все сделает для нее, чтобы она была счастлива. Она никогда не пожалеет, что встретила его.